кто же продолжает свой путь после того, как превратилась в труп. Это одна из различаемых ломоистами сознаний, сознание своего «я» или же, согласно другой терминологии, «жажда жизни». Я позволил себе обозначать словом «дух путника», за которым мы последуем в его странствиях в потустороннем мире. Хотя слово «дух» плохо выражает понятие, передаваемое учеными-ломаистами словосочетанием «ид-ки-рнам-пар-ше-спа», оно все же имеет преимущество, так как привычно для слуха европейцу. Кроме того, я просто вынужден его употреблять за неимением в европейских языках другого, более подходящего термина. Итак, посвященные обладают способностью сохранять ясность сознания в период отделения духа от телесной оболочки и переходят из этого мира в мир иной, вполне сознательно понимая, что с ними происходит. Поэтому в свой смертный час они не нуждаются ни в чьей помощи, и отправление религиозных обрядов после их смерти совершенно бесполезно. Но с простыми смертными дело обстоит иначе. Под простыми смертными здесь следует понимать всех монахов и мирян, не обладающих искусством умирать. Таких людей подавляющее большинство. Ламаизм не представляет, невежд в самим себе. Во время агонии и после их смерти лама обучает их тому, чего они не успели усвоить при жизни — Он объясняет им природу снившихся им существ и вещей. Он и успокаивает, и, главное, неутомимо назидает, какой путь им надлежит избрать. Первая забота ламы, дающего умирающему последнее напутствие, помешать ему уснуть, впасть в обморочное или коматозное состояние. Он обращает его внимание на последовательное исчезновение различных сознаний, оживляющих его чувства, сознание глаза, сознание носа, языка, тела, уха, то есть постепенную потерю зрения, обоняния, вкуса, осязания, слуха. В бесчувственном теперь теле мысль должна оставаться активной и внимательно наблюдать совершающиеся таинства. Теперь важно заставить дух покинуть свою оболочку через темя. Если бы дух вышел каким-нибудь другим путем, будущее благополучие его сильно бы ухудшилось. Извлечение духа из тела производится, как уже говорилось выше, ритуальными восклицаниями «хик» и следующий за ним «пхэт». Прежде чем произнести «пхэт», лама должен, глубоко сосредоточившись отождествить себя с только что отошедшим покойником и сделать усилие, какое понадобилось бы сделать последнему, чтобы заставить дух подняться к макушке головы силой, достаточной, чтобы пробить для себя в темени выходную щель. Посвященные могут самостоятельно произвести восхождение своего духа к макушке и, чувствуя приближение конца, самим произнести освободительные «хик» и «пхэт», Таким способом они могут даже совершить самоубийство, и если верить молве, такие случаи действительно бывают. Бесплотный дух пускается затем в удивительные странствия. Народные поверья превращают их в реальные путешествия по действительно существующим местам, населенным тоже вполне реальными существами. Однако образованные ломаисты считают, Эти скитания сменой ряда субъективных видений, простым сном, создаваемым самим Духом под влиянием различных его склонностей и прежних поступков. Некоторые утверждают, что непосредственно после освобождения от телесной оболочки Дух получает мимолетное, как молния, проведение высшей действительности. Если он способен постигнуть откровение, он окончательно освобождается от круга перевоплощений и смертей. Он же достиг состояния нирваны,